Глава седьмая. «Бегмен и Крауч». Гарри отцепился от рона и поднялся на ноги. Они приземлились на вересковую пустошь, окутанную туманом. Их встретили два измотанных и раздраженных волшебника. у одного массивные золотые часы, у другого толстый свиток, пергамента и перо. Оба одеты на магловский манер, но очень уж неумело. Тот, что с часами в твидовом костюме и высоких галошах, а его коллега в шотландском килте и пончо. «Доброе утро, Безил, сказал мистер Уизли, подняв башмак и подавая волшебнику в клетчатой юбке. Тот бросил ее в стоящий тут же ящик для использованных порталов. Гарри разглядел там старую газету, жестянку из-под пива и проколотый футбольный мяч. «Да уж, доброе утро, Артур!» — устало пробурчал Безил. «Не на дежурстве?» «Некоторым везет». А мы здесь проторчали всю ночь. Скорее уйди с дороги. В пять пятнадцать прибывает большая партия из черного леса. Погоди, найду твое место в лагере. Так, уизли, уизли, уизли. О! Он принялся перематывать исполинский пергамент. Первое поле отсюда в четверти мили. Ваш привратник, мистер Робертс. Дигори, второе поле. — Спросите мистера Пейна. Спасибо, Безл. Мистер Уизли жестом позвал всех идти за ним. Шли по безлюдному полю, почти ничего не видя в тумане, минут через двадцать показалась сложенная из камня хижина рядом с воротами, за которыми в туманной зыбе смутно проступали очертания сотен и сотен палаток, поднимающихся по отлогому склону к темной полоске леса на горизонте. Друзья попрощались с обоями Дигари и подошли к двери хижины. Стоящий в дверях человек смотрел на убегающие вдаль палатки. С первого же взгляда Гарри понял, перед ними единственный настоящий магл на много акров вокруг. Услышав шаги, он повернулся к пришедшим. — Доброе утро! — приветливо произнес мистер Уизли. — Доброе утро! — отвечал магл. Не вы ли будете, мистер Робертс? Я самый, подтвердил мистер Робертс. А вы кто такие? Уизли. Два участка заказаны пару дней назад. Есть, мистер. Мистер Робертсон сверился со списком приколтым к двери. Ваш участок у леса на одну ночь? Да. Платить будете сейчас? да-да, конечно, закивал мистер Уизли, отошел от порога и поманил Гарри. Помоги ко мне, попросил он в полголоса, вынул из кармана свернутые трубочкой магловские деньги и стал по одной разворачивать. Это что такое? Десятка? Ах да, вот тут маленький номер. Значит, это пять? Это двадцать, понизив голос, поправил его Гарри. Он чувствовал себя скованно под взглядом мистера Робертса, ловившего каждое слово. — Ах, да, конечно! Уж эти мне кусочки бумаги, никак не запомню. — А вы что, иностранцы? — поинтересовался привратник у мистера Уизли, возвратившегося с требуемой суммой. — Иностранцы? — в замешательстве переспросил мистер Уизли. — Ну, вы не первый, кто никак не разберется с деньгами. — — пояснил мистер Робертс. — Тут двое минут десять назад хотели расплатиться со мной золотыми монетами размером с колпак от автомобильного колеса. — Неужели? — занервничал мистер Уизли. Мистер Робертс принялся рыться в жестяной коробке с мелочью в поисках сдачи. — Никогда еще таких толп не собиралось, — заметил он, вновь взглянув на окутанное туманом поле. Сотни предварительных заказов. Обычно люди просто приезжают. — Все правильно, — перебил его мистер Уизли, протянув руку за сдачей. Но мистер Робертс не спешил ее отдавать. — Да, — продолжал он задумчиво, — сколько народу! Полно иностранцев! И не просто иностранцев, а каких-то больно чудных... Тут один разгуливает в шотландской юбочке и пончо. — Что вы говорите? — Это, похоже, уж не знаю, на какой-то слет, — покачал головой мистер Робертс. — И все, смотрю, друг с другом знакомы. Вроде одна большая компания. Прямо у двери откуда-то взялся волшебник в брюках для гольфа. — Облевейт! — Приказал он, направив волшебную палочку на мистера Робертса. Глаза Магла на мгновение разбежались в стороны, морщины на лбу разгладились, и лицо приобрело безмятежно сонное выражение. Гарри узнал типичные симптомы изменения памяти. — Вот вам карта лагеря, — мирно промолвил мистер Робертс. — Издача. — Большое спасибо. — сказал мистер Уизли. Волшебник в брюках для гольфа проводил их до ворот лагеря. Вид у него был изнуренный, подбородок зарос щетиной, а под глазами залегли лиловые тени. Отойдя подальше, чтобы не слышал мистер Робертс, волшебник негромко пожаловался мистеру Уизли. — Уй, хлопот с этим парнем! Десять раз на день приходится накладывать заклятие памяти. — Людо Бегман совсем не помогает, бегает по лагерю, Знаю, себе, болтает о бладжерах и квофлах, да еще во весь голос. Плевать ему на все антимагловские предосторожности. Жду не дождусь, когда все это кончится. У ну, пока, Артур, увидимся. И дежурный исчез. А разве мистер Бегмен не начальник департамента магических игр и спорта? Удивилась Джинни. Ему лучше всех известно, что нельзя говорить. Должно быть известно. Мистер Уизли повел их через ворота на территорию лагеря, но Людо всегда был немного ну, небрежен в отношении правил безопасности. Зато любит спорт. Другого такого главы спортивного департамента с огнем не сыщешь. Он сам играл в Квидич за сборную Англии, как ты знаешь. И у Уимборнских Ос никогда не было лучшего загонщика. Они брели вверх по утонувшему в тумане полю вдоль длинных рядов палаток. Многие смотрелись почти обычно. Их хозяева явно постарались придать им магловский вид, хотя и допускали промашки. Кто приделал печную трубу, кто добавил шнурок для колокольчика или флюгер. Но иногда попадались палатки настолько откровенно волшебные, что Гарри стали понятны подозрениями мистера Робертса. На полпути встретилось роскошное сооружение из полосатого шелка, подобное дворцу в миниатюре, с живыми павлинами, разгуливающими у входа, была даже трехэтажная палатка с несколькими башенками, а еще немного дальше конструкция с полисадником, прудиком для купания птиц, солнечными часами и фонтаном. «Вечно одна и та же история», — улыбнулся мистер Уизли. Не можем не пофорсить во время массовых сборищ. Ну, наконец, пришли. Вот и наше место. Участок был на самой опушке леса. На воткнутом в землю шесте красовалась надпись «Уизли». Лучшего места не найти, довольно потер руки мистер Уизли. Спортивное поле как раз за лесом. Ближе уже некуда. И сбросив на землю рюкзак, прибавил, слегка волнуясь, Запомните, всякая магия запрещена. Говорю серьезно. Ничего волшебного, пока мы на магловской территории в таком количестве. Палатки ставим своими руками. Это, полагаю, совсем не трудно. Любимое занятие маглов. Ну-ка, Гарри, как, по-твоему, с чего надо начинать? Гарри никогда в жизни не приходилось ставить палатку. Дурсли ни разу не брали его с собой на отдых оставляли в компании с древней соседкой миссис Фиг, но с помощью гермионы определили, куда вбить колья и ставить шесты. И хотя мистер Уизли не столько помогал, сколько мешал, его потряс молоток, две видавшие виды двухместной палатки были в конце концов установлены. Все отступили назад, любуясь творением рук своих». Глядя на эти палатки, никому бы и в голову не пришло, что их ставили волшебники. Гарри, однако, задумался. С появлением Билла, Чарли и Перси их будет десять. Гермиона, судя по всему, тоже была озабочена. Она вопрошающе взглянула на Гарри, когда мистер Уизли на четвереньках заполз в одну из палаток. Немного тесновато возвестил он из глубины, но, думаю, поместимся. Идите сюда, взгляните. Гарри нагнулся, нырнул под входное полотнище, и у него рот открылся.